Глава 18. Представляю себе сценку. Рейнхард с отцом, склонившись над большим столом в гостиной, передвигают флажки на карте Европы. Оба, и подросток, и взрослый, очень серьезные, ведь время трудное, положение стало крайне тяжелым. Прославленная армия Вильгельма II ослаблена мятежами и восстаниями. Правда, Аналогичные мятежи и восстания погубили одновременно с этим и французскую армию, а Россия вся в огне большевистской революции. К счастью, Германия не Россия. Германия не настолько отсталая, германская цивилизация покоится на таких прочных основах, что коммунистам никогда их не разрушить. Ни коммунистам, ни французам не, разумеется, евреям. В Киле, Мюнхене, Гамбурге, Бремене, Берлине – Немецкая дисциплина вот-вот возьмет вверх и снова будет править здравый смысл. Тут дверь внезапно распахивается, в комнату врывается мать Рейнхарта. Елизавета совершенно потеряла голову. Кайзер отрекся от престола. Провозглашена республика. Рейхсканцлер передал свои полномочия какому-то социал-демократу. Они хотят подписать перемирие. Рейнхард, онемев и вытращив глаза от изумления, поворачивается к отцу, но тот после долгого молчания оказывается в силах выдавить одну единственную фразу «Этого не может быть». На дворе, 9 ноября 1918 года.